прежде. Всякий раз, когда вы видите учеников, идущих из западного крыла в восточное, вы знаете, куда они направляются. В учебный центр, который обычно сокращают до УЦ. Двинуться в ту сторону — все равно, что ступить на сцену под слепящие лучи десятков прожекторов. Поэтому нужно очень осмотрительно продумывать маршрут. Если я спущусь вниз по лестнице — пробегу по разным коридорам и снова поднимусь по лестнице возле черного хода, то смогу сбить всех с толку. В УЦ три учителя и тренер по киберспорту помогали тем ученикам, для которых английский язык не был родным. Во время самостоятельных занятий и после уроков они проверяли домашние работы, разбирали наши задания по мелким частям и приводили в порядок записи, сделанные в классе. Они делали все, что должны были, чтобы помочь мне. Но когда помощь оказывают без запроса, она превращается в нежелательное наказание. «Это огромная ошибка», — думала я, пытаясь сдержать горькое отвращение, но оно буквально сочилось сквозь кожу, проникая в мои работы. «Если она вернется...» «Если бы она вернулась, мы могли бы работать над моим эссе вместе» исправить письменные работы, придумать несколько новых движений для моего сольного танца. Мне не понадобился бы никакой УЦ. Вместе мы могли бы все вернуть. Я должна найти Мандей». Эти слова звучали у меня в голове, словно песня, когда я направлялась на следующее занятие. «Найти Мандей. Найти Мандей. Найти Мандей. Найти... Черт, я опаздываю!» Новый маршрут — Требовал вдвое больше времени, чтобы добраться до конечной точки. Пробежав по коридору, я понеслась вверх по лестнице, расположенной возле школьной парковки. Перескакивая через две ступеньки, я с разбега врезалась в мисс Валенте. Она вскрикнула, бумаги из ее рук взлетели в воздух и осыпались на пол, словно снегопад. «Черт, Клоди, Что ты здесь делаешь?» «Ой, а... Извините, выдавила я, опускаясь на пол, чтобы помочь ей собрать листы. Нечего тут извиняться. Я спросила, что ты здесь делаешь? Я иду на обществознание. Она нахмурилась и склонила голову на бок, разглядывая меня. У восьмого класса уроки обществознания совсем не здесь. Так куда ты собралась на самом деле? Я подумала обо всех слухах, ходящих по школе, о ребятах, сплетничающих в коридорах на переменах. Мисс Валента должно быть, тоже слышала эти пересуды. «Я никуда не собралась. Я иду из... учебного центра», — пришлось признаться мне. Ее рот слегка округлился, потом она кивнула. «Ах, да!» — вздох. Я слышала об этом. На прошлой неделе получила уведомление. Я вскинула голову. «Они разослали уведомления обо мне?» «Да, уведомления приходят всему административному составу». «Что? Но если кто-нибудь увидит такое уведомление на доске объявлений, тогда все узнают. Все будут думать, что я умственно отсталая». Мисс Валенте вскинула руки. «Ну-ну, успокойся. Оно пришло по электронной почте. Их присылают ежемесячно, чтобы сообщить об учениках, которым нужна дополнительная помощь. Зрение затуманилось, сердце отчаянно колотилось. «Но что, если кто-нибудь узнает? Что, если они...» «И тогда...» Колени у меня подкосились, и я рухнула на ступеньки, всхлипывая. Легкие горели в попытке втянуть хоть немного воздуха. Мисс Валента села рядом со мной, заставила наклонить голову ниже колен и принялась растирать мне спину. «Дыши, Клодия!» Большие глубокие вдохи. Давай, вот так. Просто дыши. Все в порядке. Но все было не в порядке. Воздух за пределами моего пузыря казался твердым, тяжелым, грязным. Как кто-то мог дышать этим? Как Мандей могла дышать без меня? Я несколько минут просидела на лестнице, и из моих глаз покатились слезы. Рыдания эхом отдавались в пустой лестничной клетке. «Не хочешь поговорить об этом?» — спросила мисс Валенте. «Может быть, тебе станет легче?» Я утерла глаза свитером и помотала головой, высморкавшись прямо на пол. «Клодия, тебе нужно хоть с кем-нибудь поговорить. Ты не можешь держать это в себе. Может быть, начнем с самого простого? Почему ты идешь на урок этой дорогой?» потому что не хочу, чтобы кто-нибудь знал». Я подняла на нее взгляд, чувствуя, как на глаза снова наворачиваются слезы. «Мисс Валенте, я не хочу быть в классе для умственно отсталых». Она поджала губы. «Во-первых, в УЦ нет никаких классов для умственно отсталых. Это просто дурацкие слухи, которые распускают другие ученики, потому что им не хватает смелости признать, что им нужна помощь. Во-вторых, в УЦ обращаются даже блестящие ученики, потому что они хотят быть лучшими. Но у меня все в порядке. Мне не нужна помощь. Мисс Валенты с тяжелым вздохом похлопала меня по коленке. Клодия, у меня такое ощущение, что я тебя подвела. У вас? Почему? Потому что в прошлом году мне показалось, что у тебя могут быть проблемы. «Я была так решительно настроена работать с тобой, но была слишком занята экзаменами, классификацией, выпускниками и планированием свадьбы», — она покачала головой. «Я видела все признаки, просто не нашла времени сделать то, что должна была сделать». Я отодвинулась от нее. «Значит, вы тоже считаете меня умственно отсталой?» Я не сказала «Сначала все решили, что я лесбиянка», А теперь будут говорить, что я вдобавок еще и умственно отсталая. Послушай, нет ничего плохого в том, чтобы быть лесбиянкой. Круто. Теперь и вы думаете, что я такая. Мисс Валенты с силой схватила меня за плечи. Я этого не говорила. Перестань приписывать мне чужие слова. Ты позволяешь этим сплетням управлять собой. Теперь я знаю, что ты не лесбиянка, но если б ты и была ею... Это совершенно нормально. Не позволяй кучке гомофобных уродов, как вы все их называете? Ах да, днищами. Так вот, не позволяй всяким днищам внушать тебе, что это неправильно. У меня прекрасная жена и замечательная семья. Кому какое дело, что эти уроды думают? Я фыркнула, сдерживая слезы. Никогда прежде не слышала, чтобы учителя ругались. Извини. Извини усмехнулась мисс Валенты. Я слегка увлеклась. «Но, Клодия, я считаю тебя очень умной. Ты просто воспринимаешь информацию иначе, чем остальные ученики. Но так же обстоят дела у многих других людей, и в этом нет ничего постыдного. Жаль, что я не сказала тебе этого раньше. Может быть, тогда б ты не воспринимала все так тяжело, как сейчас. Я пыталась раньше поднять этот вопрос, Но мне лишь говорили, что ты должна перейти в следующий класс. В школе все озабочены только рейтингом. Ни у кого нет времени найти несколько минут и понять, что же на самом деле нужно нашим ученикам. Теперь ты достаточно взрослая, чтобы знать об этом. Иногда для школы вы просто одна из цифр в рейтинге. Чем выше счет, тем лучше репутация. Понимаешь, что я имею в виду? Я кивнула. «Но со мной все в порядке. Это просто какая-то ошибка. Я просто слишком много думала обо всяком. Мандой со мной не было, и...» Она широко раскрыла глаза. «Погоди. Ты хочешь сказать, что так ничего о ней не узнала? Ты ни разу с тех пор ее не видела? Нет. Я... Я думала, тебе сказали. Мистер Хилл или еще кто-нибудь?» Мой желудок скрутило сказали, что... Они разговаривали с ее матерью. Она забрала Манды из школы на домашнее обучение. У меня отвисла челюсть. «На домашнее обучение?» Мисс Валента кивнула. «Я разговаривала с соцработницей примерно неделю назад. Скажу честно, я всего два раза встречала маму Мандой, и мне трудно в такое поверить. Но я не вправе указывать женщине, как ей растить своего ребенка». Но ее даже нет дома. Как Мандей может быть на домашнем обучении, если она даже не дома? Мисс Валента прикусила нижнюю губу. Она дома, Клоди. Что? Социальная работница сказала, что Мандой дома. Нет, ее нет дома. Это вранье. Если бы она была дома, то позвонила бы мне. Правда? Да, юная леди. «Чем я могу вам помочь?» — спросил сидящий за высоким столом офицер, когда я вошла в здание полицейского участка. Этот участок находился в десяти минутах ходьбы от дома Мандей, и я выбрала его нарочно. Здесь наверняка привыкли иметь дело с обитателями Эдборо. «Найти Мандей! Найти Мандей! Найти Мандей! Мама и папа не стали бы слушать. От мистера Хилла не было никакого прока, но в рассказе социальной работницы что-то было не так. Будь Мандой дома, она обязательно позвонила бы мне. Я не могла снова явиться туда, не влипнув в неприятности, но полиция, несомненно, могла. Я откашлялась и постаралась говорить, как настоящая взрослая. «Да, здравствуйте. Я к вам насчет подруги. Она живет в Эдборо. Мне кажется, она попала в неприятную ситуацию, «Не мог бы кто-нибудь сходить к ней домой?» «В неприятную ситуацию?» «Она не ходит в школу, и никто ее не видел». Офицер нахмурился. «Значит, она пропала?» Слово «пропала» прозвучало, словно удар тяжелой ладони по барабану Конга. «Нет, нет», — выдавила я. «Она не в том смысле пропала. Она, а... Э, я просто не знаю, где она». «Что вы имеете в виду под словами «не в том смысле»?» Высокий лысеющий мужчина в черных брюках и белой офисной рубашке подошел к нам и остановился возле стола, улыбнувшись мне. «Не беспокойся, Уоррен, я займусь этим», сказал он, придерживая подмышкой стопку папок. «Пройдемте, юная леди, нам нужно поговорить». «Я детектив Карсон. А как вас зовут?» «Клодия» ответила я, следуя за ним к его рабочему столу. «Хорошо, Клодия. Я слышал, вы упомянули, что ваша подруга пропала. Вы не хотели бы рассказать мне, что именно произошло?» Я сообщила детективу все. Что Мандей не ходит в школу с самого начала учебного года. Что ее мать и сестра ведут себя как-то странно. В течение всего моего рассказа детектив кивал, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на животе. «Разве он не должен делать записи или что-то в этом роде?» «Вы разговаривали об этом со своими родителями?» «В некотором смысле». «Понятно», — он откашлялся. «Скажите мне, почему вы так твердо уверены, что ее нет дома? Вы были внутри?» «Нет, но ее там нет, я точно знаю. И ее мама постоянно твердит, что Мандой нет дома». «Может быть, она теперь живет у какого-нибудь другого родственника? Возможно, у отца?» Я покачала головой. «Нет, она сообщила бы мне». Он улыбнулся. «Что ж, иногда семейные дела остаются внутри семьи». «Нет, это не тот случай», — возразила я. «Между нами нет никаких тайн». «Хм, ладно». Допустим, она действительно пропала без вести». «Не знаете ли вы, сообщала ли ее мать об исчезновении дочери?» Опять это слово. Пропало. Почему оно звучит, как визг тормозов перед столкновением машин? «А... нет. Ее мама не стала бы этого делать». Он нахмурился. «У них какие-то проблемы дома?» «Просто... как у всех?» «Хорошо. Возможно ли, что она сбежала из дома?» «Что?» «Нет, она не бросила бы меня. Вот так!» Он пожал плечами. «Иногда девушки предпочитают сбегать от своих проблем, а не просить помощи. Мне хотелось крикнуть «нет», но потом я подумала о синяках на теле Мандой, и мой язык примерз к небу». Карсон вздохнул и потер лысину. «Клодия, я хочу кое-что вам показать. Следуйте за мной». Мы прошли в вестибюль участка к большой доске объявлений, висящей у двери. Она была сплошь увешана объявлениями о пропаже людей с именами, датами, возрастом и фотографиями. Глядя на эту стену радостных, улыбающихся лиц, я не могла не прийти к вопиющему выводу. На этой доске были только фотографии девушек. И все они были похожи на Мандой. «Здесь есть ваша подруга?» Я затаила дыхание и снова окинула доску пристальным взглядом. «Нет. Но она не пропала без вести, как эти девушки? Или...» «Я не знаю». «Я хочу, чтобы вы как следует рассмотрели эту доску», — жестким тоном произнес Карсон. «За последние несколько месяцев поступили сообщения о пропаже десятка девушек, примерно пятьдесят в неделю». «Предполагалось, что это похищение, но большинство из них просто сбегали из дома, потому что им не разрешали делать все, что они хотят». «Но разве вам не полагается все равно искать их?» Он открыл было рот, затем снова закрыл и откашлялся. «Да, но, Клодия, я хочу, чтобы вы запомнили. Когда вы приходите в полицейский участок и заявляете, будто ваша подруга пропала...» Это означает, что мы, офицеры, должны заняться ее поисками и отвлечься от всех этих девушек. Девушек, которые действительно могут быть в беде. Я отвела взгляд, чувствуя, как слезы жгут мне глаза. Так вот, если ваша подруга действительно пропала, и ее нет на этой доске, то подать заявление о пропаже может только кто-то из родителей. И если мать не стала этого делать, остается только ее отец или назначенный законом опекун. Я втянула воздух, стараясь не заплакать. Все искали этих девушек, и только я одна искала Мандей. Честное слово, твой отец каждый год покупает самую большую елку и ждет, что мы управимся с ней в одиночку. Мама стояла на стремянке вытянув руки в попытке подвесить фигурку эльфа на одну из верхних веток нашей рождественской елки. То ли елка в этом году выше, чем в прошлом, то ли я съеживаюсь. Я сидела на полу в окружении наполовину неработающих елочных гирлянд и коробок с украшениями и цепляла к шарикам и фигуркам новые петельки взамен старых. Из динамиков звучали любимые мамины душевные рождественские альбомы. «Недкинг Коул», «Джексон Файв», «Темптейшнс», «Ванесса Уильямс». «Ты никогда и не была особо высокой», — засмеялась я, разматывая клубок лент. «Так с матерью не разговаривают», — она ухмыльнулась в ответ. «Ладно, давай следующее». Я вскочила, подавая ей двух деревянных щелкунчиков. Ёлка уже была увешана снеговиками, балеринами, чернокожими Санта-Клаусами и стеклянными карамельными тросточками. Мама любила Рождество, а значит, ёлка должна была быть идеальной, иначе это уже будет не праздник. Раньше Мандей помогала нам украшать ёлку, распутывать гирлянды и развешивать дождик. От мысли о ней ныло сердце. Пропало без вести. Я задержала дыхание, пока в груди не начала колоть. Это слово пугало меня. Действительно ли она пропала? Да, Аманда исчезла из моей жизни, но могла ли она пропасть по-настоящему? Она не могла этого сделать. Она должна быть дома, верно? Мам? Да, Горошенко. Я хочу на домашнее обучение. Мама хрустнула шеей и замерла. Щелкунчик завис в воздухе. «О чем ты говоришь?» Я сглотнула, обматывая ленту вокруг пальцев. «Я имею в виду... Можно мне учиться на дому?» «На дому? Ты с ума сошла? Я не могу сидеть с тобой дома. Мне нужно работать». Она с силой нацепила украшение на елку и ветка дернулась вверх, едва не сбросив остальные фигурки. «Но Мандой же учится на дому?» Мама уперла руки в бока. «А если Мандой пойдет прыгать с моста, ты тоже захочешь?» «Ни за что, Клодия. Поверить не могу, что ты говоришь такие глупости». Остались только четыре украшения. Самые красивые и с самой жуткой историей. И, кстати, на домашнем обучении ты не сможешь получить настоящее образование, учитывая, что тебе требуется дополнительная помощь. Она вздохнула, голос ее смягчился. «Горошенко, тебе нужно ходить в школу». Сейчас это очень важно для тебя». Я кивнула и закрыла коробку, надеясь, что мама не заметит. Надеясь, что она не попросит больше украшений. Может быть, в этом году я смогу разбить их. Разбить на мелкие кусочки, чтобы нам не пришлось больше смотреть на них и вспоминать. Но мама ни за что не простила бы мне этого. «Эй, послушай!» Мама широко улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. Ты так и не сказала, что хочешь в подарок на Рождество в этом году. Я-то ждала список на две страницы. Я пожала плечами. Мышцы лица отказывались мне подчиняться. Я ничего не хотела. Лишь вернуть свою подругу. Мама отступила на шаг, любуясь своей работой. Ёлку можно было смело снимать для каталога. Замечательно. Только... Ещё одно местечко, вот тут... «Хорошо, давай следующее». Я сглотнула, собираясь силами, и пробормотала. Осталось всего четыре. «Ну и хорошо. Просто дай мне одно из...» И тут до нее дошло. Мама вздрогнула всем телом, глаза ее расширились. «Четыре», — хрипло выдохнула она. «Что ж, пусть так. Давай сюда». Я вздохнула, и достала одного из четырех хрустальных ангелочков, специально сделанных в честь четырех ангелов, которых мы потеряли. Мама неловко шагнула ко мне и заглянула в коробку, словно в открытую могилу. Задержав дыхание, я бережно развернула мягкую бумагу, в которую была закутана фигурка. Мама взяла ее обеими руками и принялась всматриваться в нежные черты ангела, Пальцы у нее дрожали. «Я могу повесить их», — предложила я, вставая. «Нет, все в порядке, я держу», — пробормотала мама, отходя обратно к елке. Словно Господь, украшающий небеса звездами, она повесила все четыре фигурки на ветку дерева. Потом снова отошла назад, чтобы оценить свою работу. «Вот так. Идеально». «Да, идеально», — согласилась я. Мама сделала глубокий вдох и заставила себя улыбнуться. «Что ж, не знаю, как ты, а я устала. Наверное, пойду. Прилягу. Ты не против прибраться здесь?» Я кивнула. «Конечно, мам, сделаю». Огоньки гирлянд отражались в ее глазах полных слез. «Хорошо. Доброй ночи, горошинка. Она поплелась к лестнице. «Я оставила беспорядок в комнате неубранным. Пусть прибирается папа. Он, как обычно, давал где-то концерт, пока мы весь вечер возились с елкой». «За два года до прежде». «Что с твоей мамой?» прошептала Мандой, пока мы на цыпочках поднимались по лестнице, неся в руках ломтики пиццы и стаканы со сладким чаем. Мама лежала на диване, укутавшись в красный плед». Взгляд ее был туманным и рассеянным. Она, не моргая, смотрела в телевизор с выключенным звуком. «Мы влетели в мою комнату, где у двери стояли сумки, упакованные для моих первых рождественских каникул в Джорджии». «Она потеряла ребенка», — пробормотала я. «Что, опять?» — Манды ахнула и прикрыла рот ладонью. «Ой, извини, я ничего такого в виду не имела». Я знала, что она не имела в виду ничего плохого, но ее слова больно ранили, и на глаза навернулись слезы. Маму ждали на небесах уже четыре ребенка. А на земле у нее была только я. И приходилось гадать, достаточно ли этого, чтобы утолить ее печаль. Может быть, я была недостаточно хороша. Может быть, они хотели лучшую версию меня, такую, которая без проблем сумеет читать и писать. Может быть, именно поэтому они продолжали пытаться и терпели неудачи. Мне было горько видеть мамины страдания и так же горько от того, что меня ей недостаточно. «Все хорошо, не плачь», — произнесла Манда и гладя меня по спине. «Поверь, ты не захочешь, чтобы у вас в доме была куча ребятишек. Тебе пришлось бы всем делиться с ними». «Я бы поделилась», — всхлипнула я. «Я же делюсь с тобой». Лицо Манды на миг исказилось и помрачнело. «Это другое, можешь мне поверить. Без них намного лучше». Манды выбралась из палатки, притворяясь, будто не замечает, что от ее последних слов в комнате стало холоднее. «Ладно, я знаю, чем тебя подбодрить». «Правда? И чем?» «Рождественским подарком». «Ты серьезно?» «Да», — она засмеялась. Я не успела упаковать его, но, раз уж ты завтра уезжаешь в Джорджию, решила отдать его тебе сегодня». Она метнулась к своему рюкзаку и достала два парных дневника — фиолетовый и розовый. На ее лице играла головокружительная улыбка. У Манды никогда раньше не было возможности что-либо купить мне, и я хотела быть ей благодарна, но вместо этого боролась с желанием швырнуть этот дневник через всю комнату. Зачем ты это сделала? – спросила я. Ты же знаешь, что я пишу очень плохо. Улыбка Манды увяла. Да, но может быть, если ты будешь практиковаться каждый день, то научишься. И мы обе будем это делать. Я собираюсь вести вот этот, видишь? Она помахала в воздухе розовым дневником, начиная с нового года. Она не видела шипы, таящиеся в ее милых поступках, не видела так как видела их я. «Ну да. Ладно. Конечно. В следующем году», — произнесла я, бросая дневник на стол, словно он жёг мне руки. Лицо Манды вытянулось. Она молча отошла в сторону. Наш пузырь съёжился, и в этом не было ничего хорошего. На следующее утро рядом никого не было. Манды ушла. Этого следовало ожидать после того безмолвного укора, которые я весь вечер выражала в ее адрес. К тому же всю ночь я ворочалась и металась в постели. Мне не хотелось ссориться с Мандой. Я злилась не на нее. Я злилась на себя. А теперь не увижу ее целую неделю и не успею извиниться до отъезда. Снизу донесся негромкий смех. Я на цыпочках вышла на лестничную площадку и выглянула через перила. Манда и мама... Обнявшись, сидели под красным пледом. По телевизору шел оленёнок Рудольф. На коленях у Манды стояла миска с хлопьями. Мама поцеловала Манды в висок и убрала косички ей за ухо. Потом посмотрела вверх на меня и улыбнулась. «Доброе утро, Горошенко! Спускайся! Посмотришь фильм вместе с нами!» Манды напряглась и покосилась на меня, когда я затопала вниз по лестнице. Я села по другую сторону от мамы, приткнувшись ей под мышку. Мама улыбнулась и поцеловала меня в висок, так же, как целовала Мандой. Так приятно провести утро вместе с двумя моими девочками. Мандой улыбнулась ей и снова уставилась в экран. Потом усмехнулась и подтолкнула ко мне миску с недоеденными хлопьями. Жест доброй воли. Извинение. Я улыбнулась в ответ и взяла миску. «Спасибо».